Крис довольно поглаживал пистолет. Он уже забыл, каково это ощущать в руке тяжесть оружия. Забыл, как оно пахнет, забыл, какие ощущения возникают, когда ладонь обхватывает рукоять, отдавая металлу и пластику тепло человеческого тела. И не в том соль, что Крису нравилось убивать, а в том, что именно ствол будил в память уже порядком выцветшее чувство защищенности. Теперь уже не подойдет какая-нибудь тварь с крепкими кулаками, не отберет еду или выпивку, не вышвырнет из хорошего угла. Черт, да теперь можно самому отжимать лучшие куски и лучшие лёшки. Вот он, вкус жизни. Сила, которую дарит человеку весьма немудрёный механизм. Немудрёный, но смертоносный. Крис прижал пистолет к щеке, наслаждаясь прикосновением холодного ствола к коже. Скоро, скоро металл раскалится, от него будет пахнуть остро, дымно и чуть горьковато. Запах успеха. Наконец-то. Тот негр, которого Меркендаг завалил в дыре, свой ствол где-то просрал, поэтому все, что с него удалось взять — патроны, деньги, хорошие ножи, да нормальные шмотки. Крис радовался шмоткам. Они были теплые, слегка великоватые, но зато чистые и не затасканные. Да, он радовался, чувствовал себя везунчиком, но тогда даже не представлял, какое счастье испытает, когда добудет оружие. Никакие шмотки мира, никакие ножи не могли подарить такого восторга. Ствол — это талисман улицы. Едва он у Криса появился, дела сразу пошли на лад. Наем трех коллег-бродяг обошелся меркендеку в пятнадцать кредов. «Конечно, зная за булдыги, что этот неудачник...» — Крис пнул ногой еще теплое тело. «Разгуливать с волыны вряд ли бы рискнули на него залупнуться». Но они не знали. И все прошло гладко. Отвлекли, а Крис со спины метнул нож точно в шею. После чего, став счастливым обладателем ствола, без труда забрал деньги у нанятых дураков назад. Да еще и с наваром. Так просто. Теперь многое можно будет делать без труда. Оружие открывает массу перспектив. Надо только людей подсобирать. Для начала среди прессовщиков мусора можно поискать. Не все шханыги забились по щелям. Часть наверняка выбралась на промысел. И вожак со стволом им будет очень кстати. Уж чего-чего, стрелять и быть вожаком Крис умел прекрасно, поскольку знал главное правило умного руководителя — Всю черную работу должны выполнять подчиненные. Выполнять добровольно и с рвением. Для этого нужно лишь правильно замотивировать. Мотивировать Меркендок тоже прекрасно умел.